Глава 4 Преимущество голодания. Главный плюс голодания – потеря веса. Помимо него у голодания есть множество плюсов, многие из которых до недавнего времени были хорошо известны. Когда-то поститься определенный период было обычным делом. Эти периоды поста часто назывались очищением или выведением токсинов, и люди верили, что они очищают тело от токсинов и омолаживают. Они были ближе к истине, чем думали. Голодание способствует ясности ума и концентрации, способствует потере веса и уменьшению количества жира, снижает уровень сахара в крови, снижает инсулинорезистентность, повышает энергичность, способствует сжиганию жира, снижает уровень холестерина, препятствует развитию болезни Альцгеймера, продлевает жизнь, Замедляет процесс старения, уменьшает воспаление. Диеты не работают. Главная проблема диет – это то, что часто их очень трудно соблюдать, как я понял, работая с пациентами с ожирением и диабетом второго типа. Ожирение и диабет второго типа – проблема избытка инсулина. Поскольку повышению уровня инсулина в первую очередь способствуют рафинированные углеводы, Естественной отправной точкой была низкоуглеводная диета. Белки, в особенности животные, молочные продукты и мясо, также стимулируют выработку инсулина, и употребление их в большом количестве может запустить развитие болезни. Ключевую роль в появлении болезни также играют обработанные продукты. Поэтому в лучшей диете должны преобладать цельные необработанные продукты. В ней должно быть мало рафинированных углеводов, много натуральных жиров и среднее количество белка. Многие контролируемые исследования показали, что такой тип диеты показывает прекрасный результат при диабете второго типа и не вредит здоровью. С нее я и начал работу с пациентами по программе интенсивного менеджмента питания. Я рекомендовал им исключить сахар и рафинированные углеводы и заменить их натуральными, необработанными продуктами. Я поучал, я следил, я умолял, я льстил, я проверял дневники питания, страницу за страницей. И все это просто не работало. Диета может иметь успех, только если ее не нарушать, а для многих из моих пациентов это было попросту слишком сложно». Они могли занести в дневник питания макароны и хлеб и все равно утверждать, что соблюдают низкоуглеводную диету. Пита, наан и другие лепешки почему-то не считались хлебом. Люди просто не понимали, что от них требуется. Они, в конце концов, были не из тех, кто увлечен питанием, и каждую свободную минуту листает медицинские журналы. У них была постоянная работа, и семьи, о которых нужно было заботиться, и пытаться сломать пищевые привычки, сложившиеся за 50 лет, было очень сложно. К тому же, поскольку эта диета была почти полностью противоположна общепринятым диетическим рекомендациям, людям было сложно представить, что она на самом деле полезна. Но я не мог просто сдаться. Их здоровье, да и сама их жизнь, зависела от правильного лечения. Диабет второго типа – Ужасная болезнь. В Северной Америке это практически основная причина слепоты, потери конечностей и отказа почек. Также диабет ведет к сердечным приступам, инсультам и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Диабет второго типа – болезнь, связанная с питанием, и она требует решения, связанного с питанием. Что более важно – это излечимая болезнь. Мне нужна была новая стратегия. Главной целью не обязательно могло быть снижение углеводов. Целью было снижение уровня инсулина, и отказ от углеводов был только одним из способов достичь этой цели. Но все продукты в той или иной степени повышают инсулин. Так что самым эффективным методом снижения инсулина мог бы стать отказ от пищи вообще, короче говоря, голодание. «Мне не нужно было заново изобретать колесо. Людей всегда привлекают самые новые и самые громкие тренды в питании, новые суперпродукты, например, кино, ягоды асайи или чипсы из кейла. Но каковы шансы, что сейчас, после тысяч лет человеческой истории, мы совершим новое великое открытие? Найдем то, без чего не можем жить, хотя прекрасно жили без него тысячи лет?» Голодание. Это старейшая в мире стратегия питания, и она значительно отличается от всех других стратегий. Она не новейшая, не величайшая, но испытанная и верная. Она в том, чего не нужно делать, а не о том, что нужно. Голодание во многом отличается от общепринятых диет, и у него есть несколько значительных преимуществ. Преимущество номер один. Это просто... Поскольку общепринятого мнения о том, что такое здоровое питание, нет, мои пациенты часто путались. Они должны есть мало жиров, мало углеводов, низкокалорийные, без сахара, с низким гликемическим индексом. Голодание с его абсолютно иным подходом очень просто понять. Настолько просто, что его можно объяснить двумя фразами. «Ничего не ешьте». Пейте воду, чай, кофе или костный бульон. Вот и все. Диеты могут не работать, потому что они неэффективны. Но они могут не работать еще и потому, что люди не могут их соблюдать. Самый очевидный плюс голодания – его простота, делающая его эффективным. Когда дело касается правил питания, самым лучшим становится самое простое. Преимущество номер два. Оно бесплатно. Я советую пациентам употреблять органическую местную говядину травяного от корма и органические овощи, избегать белого хлеба и других обработанных продуктов. Правда в том, что такие полезные продукты часто очень дорого стоят. Они могут стоить в 10 раз дороже обработанных. Выращивание зерновых в значительной степени субсидируется государством, делая стоимость зерновых продуктов намного ниже, чем других пищевых продуктов. То есть полкило свежей черешни может стоить... 250 рублей, а целая буханка хлеба всего 30. Целая коробка макарон на распродаже может обойтись всего в 45 рублей. Недорого кормить семью, намного проще, если вы покупаете белый хлеб и макароны. Если диета слишком дорого обходится, то ее эффективность уже не имеет значения. Цена делает ее бесполезной для тех, кто не может себе позволить ее соблюдать. Но это не должно приговаривать их к пожизненному диабету второго типа и инвалидности. Голодание бесплатно. На самом деле не только бесплатно, но и экономично, потому что вам не нужно покупать продукты. Ни дорогих продуктов, ни дорогих пищевых добавок, ни протеиновых батончиков, ни коктейлей, ни лекарств. Цена голодания 0. Преимущество номер три. Это удобно. Полезно всегда питаться домашней, приготовленной с нуля едой. Тем не менее, у многих, и у меня в том числе, просто нет времени или склонности к кулинарии. Между работой, школой, семьей, детьми, занятиями после школы и после работы остается не так уж много времени. Кулинария требует времени на подготовку, на покупку продуктов, на собственно приготовление и на уборку. На все нужно время, а время, похоже, единственная вещь, которой постоянно не хватает. За последние несколько десятилетий количество еды, съеденной не дома, постоянно росло. Хотя многие пытаются поддерживать движение slow food, то есть медленной еды, понятно, что в битве с фастфудом они проигрывают. Поэтому просить людей посвятить себя домашней кулинарии, с какими бы добрыми намерениями это ни делалось, это не выигрышная стратегия. Напротив, голодание – это полная противоположность. Не нужно тратить время на покупку продуктов, подготовку ингредиентов, приготовление и уборку. Это способ сделать жизнь проще. Проще голодания нет ничего, потому что для него ничего не нужно делать. Большинство диет диктуют, что делать. Голодание диктует ничего не делать. Проще и быть не может. Преимущество номер четыре. Вы можете не отказываться от маленьких радостей. Некоторые диеты рекомендуют никогда не поддаваться желанию съесть мороженое или десерт. Очевидно, для худеющих совет неплох, но я не думаю, что он очень практичен. Конечно, вы можете отказаться от десертов на полгода или год, но на всю жизнь. И захотите ли вы отказываться? Подумайте об этом. Вспомните удовольствие от шампанского и торта на свадьбе лучшего друга. Нужно ли навсегда лишать себя этого маленького удовольствия? Наслаждаться на день рождения салатом вместо торта? Чипсы из кейла на день благодарения. Шведский стол с брюссельской капустой. Да, жизнь теряет немного красок. Навсегда это долго». Я не говорю, что вам нужно каждый день есть десерты, но голодание восстанавливает способность иногда получить удовольствие от десерта, уравновесив его голоданием. В конце концов, в природе все циклично. Изобилие следует за постом, пост следует за изобилием. Мы всегда так жили. День рождения, свадьбы, праздники и другие особые случаи всегда на протяжении всей истории праздновали с большим количеством еды, Но за этими перами следовал пост. Если вас пригласили на свадьбу, у вас есть полное право ожидать, что вы получите удовольствие, съев кусок роскошного вкуснейшего свадебного торта. А если вы регулярно поститесь, вам незачем чувствовать вину за наслаждение маленькими радостями жизни, потому что вы можете его компенсировать. Самый важный аспект голодания — встроить его в свою жизнь. Бывают времена, не подходящие для голодания. Кому захочется быть занудой, который не ест вот это и не пьет вон то? Вы можете наслаждаться, если будете уравновешивать удовольствие с ограничением. Голодание – это прежде всего равновесие. Это оборотная, другая сторона питания. Уравновешивайте время, когда вы едите, и время, когда вы не едите, и сохраняйте здоровье. Если равновесие между ними двумя нарушено – у вас начинаются неприятности. Преимущество номер пять. Оно обладает силой. Многие диабетики второго типа страдают морбидным, болезненным, сильно выраженным ожирением и высокой инсулинорезистентностью. Иногда строгая кетогенная диета с очень низким содержанием углеводов, средним количеством белков и высоким содержанием жира не способна остановить развитие их болезни. Самый быстрый и самый эффективный способ снизить инсулин и инсулинорезистентность – это голодание. У него есть непревзойденная сила прорываться сквозь плато потери веса и сокращать необходимость приема инсулина. С точки зрения лечения ключевое преимущество голодания – то, что у него нет верхнего предела, нет максимального срока, в который можно поститься. Мировой рекорд голодания – 382 дня, и за это время у пациента не появилось негативных эффектов. Так что если вдруг голодание не сработало, вам нужно всего лишь увеличить частоту или продолжительность периодов голодания, пока вы не достигнете цели. Сравните это с лекарствами. Буквально у каждого лекарственного препарата есть максимальная доза. Например, если вы принимаете пенициллин для лечения инфекции, у него есть максимальная доза, превышение которой не несет никаких плюсов, а само лекарство может причинить вред. Если вы к этому моменту все еще болеете, вам придется сменить лекарство. Это применимо и к низкоуглеводным, и к низкожировым диетам. Когда вы сведете к нулю жиры или углеводы, вам некуда будет двигаться дальше. Вы достигли максимальной дозы. Добравшись до максимума, вы должны сменить диету, чтобы получить еще какой-то эффект. У голодания нет ограничений. Это означает значительную терапевтическую гибкость. Другими словами, вы можете продолжать поститься пока не увидите желаемый эффект. Дозу можно бесконечно повышать. Задайте себе вопрос. Если вы не будете есть, вы похудеете? Конечно. Даже ребенку понятно, что вы должны сбросить вес. Так что эффективность голодания неоспорима. Это самый мощный из существующих способов потери веса. Вопрос только в безопасности и соответствии. В более сложных случаях ожирения мы можем просто повысить дозировку. Что еще более важно, низко жировые диеты, низко углеводные диеты, палеодиеты, да и любые другие диеты у некоторых людей работают, а у некоторых нет. Если диета у вас не работает... Вы практически ничего не можете сделать, чтобы повысить ее эффективность. При голодании же вы можете просто увеличить время поста. Чем оно больше, тем более вероятно, что вы похудеете. И это непременно случится. Преимущество номер шесть. Гибкость. Некоторые планы питания советуют есть сразу после пробуждения, а затем принимать пищу весь день с промежутком в два с половиной часа. И некоторые люди добиваются на такой диете хороших результатов. Но искать или заранее упаковывать что-то съедобное на 7-8 приемов пищи может быть утомительно. Я представить себе не могу необходимость прерываться на перекус каждые 2,5 часа. Это бы перегрузило и без того забитое расписание. И в этом просто нет необходимости. Поститься можно в любое время, у него нет заданной продолжительности. Вы можете голодать 16 часов или 16 дней. Вы можете менять и переставлять время. Вы не привязаны к расписанию. Жизнь непредсказуема. Голодание подойдет там, где оно нужно. поститься можно где угодно. Неважно, где вы живете. В США, в Великобритании или в Объединенных Арабских Эмиратах. Вы можете жить в ледяной пустыне Арктики или в песчаной пустыне Саудовской Аравии. Это ничего не значит. Повторюсь. Голодание не требует от вас ничего, и оно упрощает жизнь. Оно добавляет простоту там, где диеты только усложняют. Если вы плохо себя чувствуете по любой причине, просто прекращайте пост. Это дело нескольких минут. Если вы хотите прекратить пост на несколько недель по личным или медицинским причинам, сделайте это. Если вы хотите порадовать себя в рождественские праздники или во время летнего круиза, Сделайте это. Просто вернитесь к программе, когда закончите. Сравните это с бариатрической хирургией. Иногда ее называют ушиванием желудка. Она помогла многим похудеть хотя бы ненадолго. Но у операции множество осложнений, большинство из которых необратимы. И саму операцию так просто не повернуть вспять. Это навсегда. Если вы плохо ее перенесли, то это просто очень плохо. Голодание же полностью под вашим контролем. Вы можете поститься или перестать голодать, когда захотите. Преимущество номер семь. Оно работает с любой диетой. Это самое главное преимущество. Поститься можно при любой системе питания, потому что голодание – это не о том, чтобы что-то делать, а именно о том, чтобы чего-то не делать. Это скорее изъятие, нежели добавление. В этом и заключается фундаментальное отличие голодания от любой диеты, какую только можно представить. Вы не едите мясо. Вы можете поститься. Вы не едите пшеницу. Вы можете поститься. У вас аллергия на орехи. Вы можете поститься. У вас нет времени. Вы можете поститься. У вас нет денег. Вы можете поститься. Вы все время в поездках. Вы можете поститься. Вы не умеете готовить? Вы можете поститься. Вам 80 лет? Вы можете поститься. Вам трудно жевать? Вы можете поститься. Что может быть проще? Элизабет. История успешного голодания. Я родом из Южной Африки. Всю жизнь у меня был лишний вес. С периодами потери веса из-за эффекта йой-йон. В 2002 году я начала безжировую высокоуглеводную диету и держалась на ней два года. В начале 2004 года у меня обнаружили диабет второго типа, повышенный холестерин и повышенное давление, и я начала принимать лекарства. Мой отец и другие дети принимали лекарства по этим же причинам. Когда мой вес составлял 104 килограмма, я перешла с обезжиренной высокоуглеводной диеты на низкоуглеводную с жестким ограничением калорий. Я похудела до 75 килограммов за 18 месяцев, но диета была такой строгой, что ее эффект не закрепился, и я, естественно, снова набрала вес. В конце 2010 года я была в ужасе, когда УЗИ обнаружило у меня неалкогольное ожирение печени. В апреле 2011 года мой врач добавил к моим лекарствам от диабета второго типа инъекции инсулина. Он сказал, что мне нужно повышать дозу инсулина, чтобы снизить глюкозу в крови без каких-либо других объяснений. И я так и сделала. Позже, в 2011 году, я вводила 120 единиц инсулина длительного действия каждый вечер и 80 единиц инсулина быстрого действия перед каждым приемом пищи. Я также продолжала утром и вечером принимать остальные лекарства от диабета. После того, как я начала принимать инсулин, я больше не могла похудеть, что бы я ни делала и как бы ни тренировалась, даже когда я отказалась от углеводов. Я поняла, что это связано с инсулином. Перенесемся в январь 2015 года. С меня было достаточно. Я снова начала ограничивать углеводы и начала... 30-минутные высокоинтенсивные интервальные тренировки. Уровень глюкозы у меня упал до 2,3 ммол на литр. А затем я увидела статью доктора Фанга, который как раз выступал на собрании Low Carb High Fat. Мало углеводов, много жиров в Кейптауне, утверждая, что диабет второго типа обратим. Я смотрела его презентации на YouTube и впервые увидела что-то, что имело смысл. Я тут же решила, что для меня на первом месте стоит снижение инсулина, но в Южной Африке я не нашла ни одного диетолога или врача, который мог бы мне помочь. Я продолжила читать блог доктора Фанга «Интенсивный менеджмент питания» и в конце февраля начала протокол голодания, совмещенный с низкоуглеводной диетой. Я наполовину урезала дозировку инсулина. Начала я с трех дней поста в неделю. В голодные дни я пила кофе со сливками утром и воду с ломтиком лимона остаток дня. Позже я узнала, что завтрак на самом деле не обязателен и начала в непостные дни есть один раз днем. Мой уровень глюкозы продолжал снижаться, поэтому я перестала колоть инсулин и продолжала следовать не низкоуглеводному рациону по принципу палеодиеты, а попросту настоящую еду. Вес продолжал уменьшаться, и стрелка показывала 87,8 килограмма. Я потеряла 6,2 килограмма жира, 2,9% общего количества, и моя талия уменьшилась на 35 сантиметров. К началу июня мой вес составлял 79,7 килограмма, и я потеряла 13,3 килограмма жира, 7,3%, а также 46,5 сантиметров объема талии. Я продолжала протокол голодания и в августе, наконец, нашла врача, который помог мне на последнем отрезке пути. Мои результаты поражали разных людей по-разному, в том числе некоторых друзей из медицинской сферы. Они были слишком вежливы, чтобы сказать мне, что, по их мнению, я тронулась умом. Сейчас конец ноября 2015 года. Я вешу 68 килограммов и потеряла 20,64 килограмма жира, 12,4 процента, а также 77,5 сантиметров стали. Сейчас я понимаю, что всю жизнь боролась со своей любовью к углеводам, в особенности хлебу и фруктам, но я знаю, что мой режим питания... Настоящие продукты в сочетании с протоколом голодания вполне состоятелен. Как утверждает доктор Фанк, есть времена изобилия, но их легко уравновесить временами голода, поста. Потеряв столько веса, я чувствую себя намного лучше и полна энергии во время голодания.